Глава 9. Оксана. Через полчаса рассылка задания была готова, и почти сразу ей на почту полетели обратки. Как Оксана и предполагала, сотрудники восприняли идею придумать название для сети собственных магазинов-салонов и получить за это премию с недюжинным энтузиазмом, и загрузили ее почту по самой Небалуй. Если учесть, что остальные дела никто не отменял, а перед Новым годом их было больше, чем обычно, то Оксана толком даже не успевала посмотреть приходящие письма. Алмазов дал двое суток на мозговой штурм, и она решила, что зарегистрирует все идеи после, когда это время закончится. Пока же, мельком заглянув в присланные варианты названий, Оксана только иронично улыбнулась. Почти все пытались каким-то образом, чаще всего неудачным, обыграть фамилию шефа. «Алмаз, мебель», Алмазная мебель, алмебель, алмазный дом мебели. Подобная безвкусица составляла процентов 50 из полученного. Михаил Борисович будет не в восторге. Но вдруг все-таки удастся обнаружить среди этих плевел хотя бы парочку нормальных зерен. Сам Алмазов продолжал почти перманентно пребывать в плохом настроении, которое периодически ухудшалось или улучшалось, в зависимости от успехов начальников отделов. Начальник отдела снабжения, например, решил проблемы с поставками новейшей фурнитуры, этим улучшив цвет лица ее шефа почти на полдня. Но затем начальник отдела логистики сообщил о трудностях на таможне и задержке европейских отделочных материалов. И Алмазов вновь помрачнел. Причем Оксана заметила, что уходить домой шеф с каждым днем стремился все меньше и меньше, но и свиданий не назначал. Она бы знала он всегда просил ее заниматься организацией всех своих встреч, даже личных, и это заранее обговаривалось еще на этапе собеседования. Тогда Оксана, правда, не подозревала, что имеется в виду под личными встречами. Забавно, а ведь Алмазов на собеседовании ей понравился как мужчина, и Оксана всерьез раздумывала, стоит ли у него работать в таком случае. В итоге решила, что ее чувства даже от влюбленности далеки. Так, легкая симпатия, потому что симпатичный, вежливый, хорошо одевается и приятно пахнет, и не стоит жертвовать карьеры ради призрачных ощущений. В результате эти ощущения позорно сдохли на первой же неделе работы, когда Оксана поняла, что Алмазов изменяет жене. Были моменты, когда она и уволиться из-за этого хотела. Настолько противно было заниматься бронированием столика в ресторане или номера в гостинице, обговаривая наличие цветов и полусладкого шампанского. Но потом, поделившись своими страданиями с подругой, услышала другой взгляд на ситуацию и как-то... Нет, не успокоилась. Смирилась. «Слушай, это бред», — отрезала тогда Наташа, «подруга, благодаря которой Оксана устроилась после развода переводчиком-синхронистом. Когда-то они дружили втроем — Оксана, Лена и Наташа». Но после того, как Коля ушел к Лене, Наташа заявила, что даже на один унитаз с ней больше не сядет. Какое уволюсь, ты о чем? Понимая еще, ты сама бы с этим алмазом неограненным спала, но ты обыкновенный секретарь. И что если ты уволишься, кому от этого будет легче? Мне. Схрена ли, фыркнула Наташа. Тебе надо будет искать новую работу, в каком месте это легче. И главное Никто не гарантирует, что твой следующий начальник не будет заниматься тем же самым. Или хуже. Вдруг к тебе начнет приставать, как твой предыдущий шеф. Так что не дури, Оксан. И еще момент. Наташа поколебалась, прежде чем сказать. Не думала, что его жену все это может попросту устраивать. Что? У Оксаны глаза на лоб полезли. Да ладно, как это? Как может устраивать муж Кобель? «Элементарно, Воронина!» Наташа развела руками. «Есть бабы, которых это вообще не смущает. Носит деньги в дом, из семьи не уходит, и ладно. Так что не лезь не в свое дело, просто работай и все». В итоге Оксана решила последовать совету подруги и, как ни странно, не пожалела. А на второй год работы она даже иногда потрунивала над Алмазовым по поводу его любовниц, ненавязчиво, но ядовито. И он никогда не обижался, фыркал и улыбался только. Даже когда Оксана ехидно уточняла, какого цвета оберточную бумагу использовать для упаковки подарка, черного или у него другие планы. Да, при расставании шеф всегда дарил своим девкам украшения, только при расставании, во время встреч никогда. Поэтому вопрос Оксаны был правомерен. Может... Следует готовить девушку к плохим новостям, начиная с оберточной бумаги, чтобы не обнадеживать. Это было бы слишком жестоко с моей стороны, Оксана Валерина, ответил тогда Алмазов, мягко улыбнувшись и нисколько не рассердившись. Но можно какую-нибудь потемнее. Фиолетовую, например. Давайте тогда черной ленточкой перевяжем. Лучше полосатой, произнес шеф с абсолютно серьезным лицом. Как зебра хороший символ сегодня расставание полоса черная а завтра что- то новое полоса белая оксана тогда не выдержала и фыркнула а потом смутилась осознав что этот диалог несколько вышел за рамки формального общения начальник подчиненная но полосатой ленточкой прощальный подарок для очередной девицы она все же попросила перевязать и михаил борисович гад такой на 8 марта потом подарил оксане букетик тюльпанов перехваченных именно такой ленточкой. И подмигнул еще, когда она застыла на своем рабочем месте, старательно делая лицо и пытаясь не рассмеяться. Шеф умел быть обаятельным, да. И Оксана, наверное, даже влюбилась бы в Алмазова со временем, если бы не его многочисленные любовницы. Они обеспечили ей отличную прививку от его обаяния.